Наталья Корсакова. Приходите выпить чаю. Город спал. Настя чувствовала эту до слез обидную очевидной сквозь зыбкую полудрему, которая никак не хотела превращаться в сон. Где-то там горожане, измотанные подготовкой к Новому году, крепко спали в теплых квартирках с наряженными елками, а она к голодным медведям тревожно ворочилась в кровати, мечтая хоть о коротком забытии. Неоновые кирпичики индикаторы часов жизнерадостно высвечивали 3.40.31 декабря. И это в субботу, когда можно спать и спать, не заботясь о пробуждении, но по какому-то несправедливому закону мироздания именно сейчас мозг был свеж, ясен и переполнен идеями. Настя отмахивалась от них, старательно и глубоко дыша, как советовали в упражнениях по борьбе с бессонницей, Мысли нарисовал огромный квадрат Малевича, вглядывалась в беспросветную тьму, пытаясь угнездиться в ней и незаметно для себя отползти в царство Морфея. Но вместо приятной темноты квадрат вдруг высвечивал то залом бровей начальницы отдела Селены Викторовны, вечно жующий что-то соблазнительно пахнущее, но, как назло, имеющее осиную талию и хрупкую конфигурацию. То неприятно ярко проявлялось пятно от пролитого на юбку шампанского, которое в действительности было гораздо меньше и почти незаметным. То возникал в полный рост Арефьев, посредственный менеджер с бездной амбицией, в которых утопали все его благие намерения. Тренькнул, и тут же угас звонок домашнего телефона. Настя дернула за ниточку торшера и изумленно уставилась на аппарат. Странно. Никто из ее сослуживцев и знакомых не знал этого номера. Общение как-то само собой свелось к коротким диалогам по сотовому. Телефон, словно выдержав драматическую паузу, защебетал вновь. Она поднесла трубку к уху, прислушалась к едва слышному шелесту на линии, словно там осторожно разворачивали одну бесконечную конфету. слушай Опять получилось тоненько и совсем не солидно. «Ну и пусть». Нахмурилась она, раздосадованная тем, что опять её, наверное, примут за ребёнка. «Здравствуйте». Незнакомый мужской голос с приятным бархатным тамбром был негромок и деликатен. «Анастасия Сергеевна Симухина?» Здравствуйте. Кхе -кхе. Она слегка откашлялась, чтобы придать себе побольше вербальной взрослости. «Да, это я. Предприятие лёгкий момент беспокоит. Хочу напомнить о доставке». Настя покосилась на открытый ежедневник. Восклицательных знаков, символизирующих срочно и важное, нигде не стояло, значит, она ничего не забыла. Это ошибка. Я ничего не заказывала. Озерная 7, квартира 136. Не теряя жизнерадостности, поинтересовался незнакомец. Верно. Вот видите. Значит, все правильно. Итак, пройдемся по списку. Бархат в голосе усилился, и ей показалось, что еще чуть-чуть, и незнакомый собеседник замурлыкает. Жираф по кличке Улерих. Самец. Рост 5 метров 57 сантиметров. Вес 983 килограмма. Здоров. Все необходимые справки в наличии. Доставка оплачена. От вас никаких документов не требуется. Прибытие к вашему дому планируем через 3 часа. Улерих. переспросила Настя, опять срываясь на детский голосок. «Совершенно верно». Нежно проворковал незнакомец. С ветки на елке отцепился за завиток мишуры и свесился до пола, покачиваясь мохнатой качелью. Настя озадаченно следила за ней, а в голове крутилась загадочная. «Жираф Улерих. Живой жираф. Ей привезут. Сюда, в двушку». «На седьмой этаж!» Она тряхнула головой. Нет, кто-то явно пытается ее разыграть, ворваться вот так спящему человеку, огорошить подарком и сгинуть в ночи, а ей потом медленно приходить в себя, пытаясь отделить сон от реальности. Это хорошо еще, что она не спала и может вполне здравомысляще просчитать шутку и даже вычислить ее создателя». хотя кандидатуры известного на весь офис шутника и так вспоминалось на раз. Арефьев всех уже достал со своими дурацкими розыгрышами, наивно предполагая, что они только сплачивают коллектив. Да, это сплачивало, но против самого Арефьева. Только он об этом предпочитал не догадываться. Что ж, посмотрим, кто кого. Рост 5 метров, говорите? уточнила она, прикидывая, как бы смотрелся жираф в ее скромной гостиной с обычными потолками в два с половиной метра. Выходило не очень гуманно. Точнее, пять пятьдесят семь. Слегка запнувшись, поправил голос. Видимо, собеседник ожидал совершенно иной реакции. А вот не дождетесь. Она даже язык ему показала, очень довольная собой. Замечательно, доставляйте. А вы... Начал было голос и умолк. Настя усмехнулась. «Наверное, Арефьев сейчас бьется головой о стену от горя. Что шутка не удалась?» «Ничего, ему полезно». Она вдруг зевнула и поняла, что стремительно, без всяких предварительных оповещений засыпает. Мозг, словно по щелчку, отключившись с таким же энтузиазмом, как и бодрствовал, перешел в режим сна. «Всего хорошего», — сказала она, — постаравшись скопировать приятную бархатинку в голосе. Получилось так убого, что она тут же дала себе слово больше не пытаться приукрашивать свою тональность. Рада была услышать эту чудесную новость. «До свидания, Анастасия Сергеевна», скорбно сказал голос и растворился в шуршании на линии. Нащупав слабеющий от сна рукой рычажок телефона, она положила трубку. И только мироздание убаюкало ее на своих ладонях, как телефон зазвонил снова. «Нет», — простонала она, с надеждой всматриваясь в будильник, но вместо ожидаемого оптимистичного полня на циферблате, как приговор, отчетливо сияло 7.12 утра. «Кто?» «Анастасия Сергеевна». Знакомый бархат плескался в трубке. «Ольрих прибыл». «Встречайте!» «Ага», — согласилась она и бросила на рычаг трубку. «Бегу, роняя тапки, ну, Арефьев! Если это ты, последний патлы повыдергиваю, урод кудрявый!» Она попыталась вернуться в приятную и уютность сна, но тщетно, непотопляемым надувным матрасом ее выталкивало вон. Телефон зажурчал снова. «Да!» — рявкнула она в трубку. «Анастасия Сергеевна! Уже двадцать пять лет, Анастасия Сергеевна! И что с того? Мы ждем вас внизу!» Вздохнул бархатный голос и деликатно отключился. «Ну, Арефьев, ну погоди!» Настя вскочила и принялась одеваться. «Я тебе устрою праздник распрямления волос!» Гнев рвался наружу, грозя испепелить все, что окажется в зоне поражения. Одежда почти не пострадала, если не считать пары вырванных с корнем пуговиц. Мебель стойко выдержала натиск, попискивая выдвижными полками и всхлипывая створками. И только елка, вздрагивая серебряным дождем от стремительных передвижений Насти по комнате, на Зойле вытянула к ней украшенные ветви с немом укором в каждом шарике, отражая скачущую полуодетую фигуру. Она выскочила из квартиры нечесанной, без макияжа. Тратить время на красоту означало растерять боевой пыл, который намеревалась обрушить на компанию шутников. Несла в себе это клокочущее, жаркое, чтобы выплеснуть все, без остатка, освобождаясь от злости на бессонницу, от наглого выдергивания сна и на этот идиотский полуночный розыгрыш. Во дворе... Подсвеченный фарами с двух сторон стоял огромный, ей даже показалось метров под десять высотой, темно-синий прицеп. Колеса у него были небольшие и парные, по четыре с каждой стороны. В рифленой стене под самой крышей виднелось небольшое узкое окошко. «Анастасия Сергеевна, здравствуйте!» бросился ей навстречу проворный низенький мужчина в безукоризненно отглаженном костюме. Она, почему-то, надеясь увидеть обладателя бархатного голоса, страшно разочаровалась. Незнакомец ей сразу не понравился. Было в нем что-то неприятное, то ли кривящийся в улыбке тонкогубый рот, то ли вся эта подчеркнутая безукоризненность, и голос у него был дребезжащий, шепелявинкой. Он сунул ей в руки толстенькую папочку с документами, сверху которой лежал плотный лист бумаги, украшенный затейливыми вензелями. «Распишитесь вот тут». Он ткнул в строчку кончиком ручки. «Арефьев здесь?» — спросила она, раздражаясь от бессмысленной вычурности завитков, заполнявших полстраницы, и черкнула в указанном месте. «А кто это?» «Не знаю такого. Все документы на Ульриха в папке». Он ловко вытянул из ее пальцев ручку и забрал подписанный лист, взамен протянув большой ключ и визитку. «Это от прицепа, а это мои контакты, если понадобятся услуги по перевозке». «Не понадобится отмахнулась она, пряча ключ с визиткой в карман пуховика и тщательно рассматривая двор. Скорее всего, шутники прячутся где-нибудь, хихикая над ней. «Ничего, расправа будет короткой, но справедливой». Сена Лежит за фургоном», — сказал человек в костюме, благожелательно глядя на нее маленькими подвижными черными глазками. «Немного, но на первое время хватит, пока не обустроитесь». Сена, Какое еще сено? Для Ульриха», — пояснил он. И бочком в едва заметном полупоклоне ловко скользнул в черную иномарку, начищенную так, словно она была покрыта жиром. Фары погасли, и в скудном свете уличных фонарей темной громады айсберга ясно обрисовался высокий прямоугольник фургона. Иномарка выехала первой, за ней уехал грузовик. Стало тихо. Вопреки ожиданиям, шутники не выскочили с серпантином и хлопушками, не заорали что-нибудь дурацкое, как полагалось в таких случаях. Ничего, тишина неприятно сгустилась со всех сторон. И тут ее осенило. Ну, конечно же, они прячутся в фургоне. Вот же креативщики хреновы. Настя на цыпочках подкралась к нему, прислушалась. Арефьев имел обыкновение мерзко хихикать, пока застигнутая врасплох жертва его шутки металась в панике. Но там тоже было тихо. Тогда она обошла фургон, чутко вслушиваясь и делая очень незаинтересованное лицо, чтобы со стороны это выглядело прогулкой, а не подготовкой к возмездию, свернув за угол, чуть не споткнулась о горку прессованного небольшие прямоугольники сена. «Ну ты посмотри», удивленно прошептала она, «даже реквизит подготовили». «Арефьев, ты превзошел самого себя». Ключ, вопреки ожиданиям, подошел к замку на дверях прицепа и даже легко, без шума провернулся. Настя потянула за дверцу В лицо пахнуло запахом навоза, горячим телом животного и еще чем-то специфически пахучим. Рассыпь светодиодов струилась по потолку, сбегая ровными строчками по углам вниз, до самого пола. Настя охнула и вцепилась в ручку дверцы, чтобы не упасть. Там, высоко, под звездной россыпью, Ясно обозначилась небольшая голова на длинной пятнистой шее с парой вдумчивых темных глаз, небольшими рожками с пушистыми кисточками на концах ушами, идеально листовидной формы. «Е-мое! Жираф!» Тоненько выдохнула она и осела на снег. Голова под потолком сопроводила ее перемещение заинтересованным взглядом. «Ульрих!» — прошептала она. Жираф издал резкий гнусавый звук, похожий на то, как если бы человеку закрыли нос и рот и заставили вопить. Настя вздрогнула. Животина явно откликалась на свое имя. «У меня есть жираф», — сказала она погромче, вслушиваясь в смысл слов, но не находя его. Или я сошла с ума. вывалившийся из рук папка открылась, оскорбительно назойливой сия и затейливой надписью «Дарственная». Настя подтянула ее к себе, под вензелями черным по белому утверждалось, что Анастасия Сергеевна Симохина является законной владелицей жирафа Ульвиха. Племенное клеймо номер 636568. Далее шли какие-то подробные медицинские справки, бумаг, намекающих на имя дарителя, не было. Она закрыла папку и зажмурилась, надеясь, что когда откроют глаза, морок развеется и останется только пустой холодный двор. Но жираф все так же взирал на нее из звездного поднебесья фургона, совершенно не собираясь испаряться. Цепляясь за дверцу, она кое-как встала В коленях ощущалась неприятная слабость, вроде и стоишь твердо на ногах, но такое чувство, что сейчас мир перевернется, и ты рухнешь прямо в небо, а там зацепиться не за что. — Что же мне с тобой делать, Ольрих? От пережитого потрясения голос истончился до фальцета. — Ты даже в лифт не войдешь. — Ой, что я говорю, какой лифт? Ольрих мотнул ухом и кивнул, видимо, выражая согласие с непригодностью ее квартиры для его проживания. «Ты пока побудь здесь, а я что-нибудь придумаю». Она улыбнулась ему, остро чувствуя, как глупо это выглядит со стороны. Уже закрывая дверь фургона, вспомнила про сено. Ведь растащат же. Ясно, что никому не нужно, но любой бесхозный предмет всегда вызывал у соплеменников по человечеству горячие желания, если не утащить, так сломать или уничтожить. В несколько ходок она перетащила из сена фургон, Ольрих, с интересом наблюдавший за ней, одобрительно фыркал. Напоследок она вскарабкалась внутрь и, замирая от ужаса, подошла к жирафу. Их довольно символически разделяла лишь крупная сетка, шитая из толстых струб, что перегораживала фургон. «Привет!» – прошептала Настя, вновь пугаясь до мурашек его огромности и страстно желая прикоснуться к пятнистой шкуре, но также сильно боясь это сделать. Жираф где-то там высоко над головой шумно фыркнул и бодро топнул раздвоенным копытом. Настя, не помня себя, выскочила из фургона и стремительно захлопнула дверь. Папка с документами осталась на тюке сена, и убедительных причин забрать ее оттуда прямо сейчас не было. Как-нибудь в другой раз. Сначала нужно привыкнуть к тому, что есть. Дома, когда вытаскивала из волос соломинки, ей вдруг представилось, что Ульрих не фыркал. очихал. Что, если она выстудила фургон, и жираф заболел? Ее окатило огнем с макушки до пят. Она бросилась к ноутбуку и судорожно набила поисковый запрос в браузер, все время промахиваясь мимо клавиш и забивая блэкспейсом неправильно набранные слова. Открылась страничка ссылок, и Настя погрузилась в пятнистый мир жирафьего царства. Успокоившись, что застудить жирафа при таком кратковременном общении довольно затруднительно, она углубилась в правила ухода. Ответственность за живое существо требовала тщательной проработки всех нюансов. Настя торопливо набросала в блокноте основные правила и довольно вздохнула. Теперь она знает все, и чем кормить, и как ухаживать. Она даже почувствовала себя экспертом по содержанию жирафов. И тут же схватилась за голову. «Что она делает? Какой, к черту, жираф? Зачем? Зачем ей это нужно? Она все равно не сможет его содержать. Это же не собачка и даже не лошадь, хотя и поменьше слона». «Может быть, я сплю?» — сказала она в пространство и ущипнула себя за руку. «Получилось болезненно. Будет синяк», — подумала она обреченно, растирая покрасневшую кожу. «Делать-то что теперь?» Обзор всех возможностей сводился к единственно правильному — вернуть животину дарителю. Это как ее легкое чего-то там. Контора просто обязана была ей помочь. Визитка нашлась на полу в прихожей. Наискосок жирно и красным шла надпись. «Предприятие — легкий момент». Буквы, местами едва видимые, стояли в разброс, то поднимаясь над строкой, то опускаясь много ниже. Под надписью было приписано от руки непонятное ад вр и цифры телефона. Настя набрала номер, сначала с зумера не было только шипения. Потом, словно из невообразимой дали, робко пробился осипший гудок. Потом еще один. «Слушаю, Анастасия Сергеевна». Так отчетливо раздался знакомый бархатный голос, что она вздрогнула. «Чем могу помочь?» «Простите, а как вас зовут?» «Стас. Просто Стас». В голосе послышалась улыбка. «Только бы не подумал что захотела повлиртовать», — нахмурилась она. «Послушайте, Стас, а не могли бы вы забрать Ульриха обратно? Видите ли, мой дворецкий из загородного поместья уехал на все праздники». а без него, как вы понимаете, перевести жирафа я не могу. «Понимаю», — сказал незнакомый собеседник. И за этим, понимаю вполне ясно, чувствовалось восхищение ее выдумкой о поместье. Снова что-то зашуршало в трубке, но в этот раз ей показалось, будто это рокот прибоя. На мгновение привиделось плеснувшие у ног море. В лицо дохнуло теплым влажным бризом, она зажмурилась, стараясь удержать иллюзию. «Анастасия Сергеевна». После долгой паузы сказал он, словно почувствовав ее настроение деликатно не торопя. «Для просчета мне нужен конечный пункт доставки». Она со вздохом отпустила эфемерное море, возвращаясь в зимнюю промозглость. «Отвезите его бывшему хозяину». «Сожалею, это невозможно». Скорбь окрасила его голос. «Почему?» С вызовом спросила она, готовая смести любые возражения. «Видите ли, скорбь загустела, наполняясь благородным резонансом. Дарение Ульриха было последней волей усопшего». Это было как удар под дых. Такой непредсказуемости от хозяина жирафа она не ожидала. «Ну, тогда тогда передайте его в какой-нибудь зоопарк». а если бы вы отказались сразу голос вздохнул переполняясь сочувствием то это было бы очень необременительно для вас такой пункт был в договоре теперь же все издержки по перевозке лягут на ваши плечи сожалею и сколько в зависимости от дальности перевозки примерно сорока тысяч всего то облегченно выдохнула она радуясь что отделлось так легко оформляйте доставку Анастасия Сергеевна. Бархат в его голосе стал невероятно нежен. «Мы ведем расчеты в евро». Высчитывать, сколько это выходило по сегодняшнему курсу, было больно. Да и без расчетов предчувствовалась цифра шестью нолями, которая совершенно не гармонировала ни с зарплатой, ни с кредитом. «И что же мне делать?» – растерянно прошептала она. «Не знаю, Анастасия Сергеевна». Бархат его голоса обволакивал, баюкая, утешая. «К сожалению, я ничем не могу помочь». «До свидания». Стас вдруг рассердилась Настя и бросила трубку. «Бедный Ульрих! Ты даже не представляешь, как вляпался со своей новой хозяйкой». Она подошла к окну. Рассвет уже обозначился на небе мутной розоватой пеленой. Окна в доме напротив были темными, кроме трех. Ну вот, народ уже просыпается, а она беспокойной совой все таращится на мироздание. Настя посмотрела вниз на стоянку и перестала дышать. Фургона не было. Не было! Но вместо того, чтобы почувствовать облегчение, что избавилась от неожиданного подарка, она почему-то до слез растревожилась. Выскочила во двор, заметалась по детской площадке, заглядывая во все щели, и тут же спохватывалась, вспоминая габариты Ульриха. И снова забывала. «Ульрих, миленький!» — загласила она вполголоса «Куда же ты подевался? Где тебя искать?» «Полиция!» Ну, конечно же, нужно срочно бежать в полицию. Они обязательно найдут Ульриха, ведь прошло не так много времени. Они найдут, они обязательно найдут. Она помчалась по улице, вдохновленная надеждой. Но через пару минут энтузиазм вдруг иссяк, и она без сил рухнула на ближайшую скамейку. Вот что она скажет дежурному? У меня украли жирафа, Ха -ха -ха. у девушки седьмого этажа, «Украли настоящего взрослого жирафа. Отделение потом весь год ржать будет». Настя чуть не расплакалась от такой несправедливости. И тут я отчаянно захотелось услышать бархатный голос. Она достала мобильный и позвонила Стасу. На этот раз в трубке была идеальная тишина. Глубокая, как в пещере. «Анастасия Сергеевна, рад вас слышать». В бархате отчетливо звучала радость. А, возможно, ей это только показалось. Чем могу помочь?» У украли. «Да что вы!» С дежурной вежливостью отозвался он. И она подумала, что звонить ему было глупо. «Даже не знаю, где мне его теперь искать?» «Зачем? всё разрешилось, само собой, вы же хотели от него избавиться. Вот и радуйтесь. Но не таким же способом». Ещё сильнее расстроилась она. брось Анастасия Сергеевна, все неприятности закончились, живите себе дальше». «Я так и сделаю!» Тоненько, почти визгливо крикнула она и отключилась. Почему-то она ждала от него других слов. Не утешения, но чего-то особенного. А получилось так, словно на мороз выскочила и окоченела до судорог. Пелена на небе вдруг разорвалась и в лицо ударил нежный утренний свет. «Здравствуй, солнце!» — вслух сказала Настя жморись. «И тебе здравствуй!» Сипла раздалось рядом. Она вздрогнула, и с солнечного сияния выдвинулась невысокая широкоплечья фигура с собакой. Мужичок с помятым лицом и в непоросту большой замызганной куртки грустно смотрел на нее, теребя в руках поводок. Собака была непонятной породы, большая, грязная, рыжая, с висячими ушами и умным взглядом. «Дамочка, купите собачку», — просипел мужичок. Собака вдруг положила голову на колено Насти, глянула в лицо, задирая брови, отчего собрался в складке перепачканный мохнатый лоб и почти по-человечье вздохнула, как вздыхает путешественник, вернувшийся домой с долгой-долгой поездки. «Друзей продаете!» Она осторожно почесала собаку за ухом, где было почище. И та часто-часто, заскоблив хвостом по земле, жарко лизнула ладонь. Так ведь он потерянно развел руками. Жизнь такая. Сколько полезла в карман Настя. А сколько не жалко. Она выгребла несколько бумажных купюр, и все мелочь. Благодарствую. Он протянул ей поводок. Не нужно. Оставьте друга себе. Но как же, озадачился мужичок. Я его продал. Считайте это новогодним подарком». «Ага». Он зачарованно смотрел на деньги, уже став их полноправным владельцем. Но разрушение сделки немилосердно требовало от его трепетно справедливой души их возврата. Мучительная гримаса прошла по лицу мужичка и тут же сошла, оставив просветление. «Вы тут приглядите за ним. Я долг отдам и вернусь. Хорошо? Одна нога там, другая здесь». Он вручил ей поводок, оказавшийся обычной бельевой веревкой, давно потерявший свой истинный цвет, хлопнул пса по загривку. «Его жирафом зовут». «Что?» — вздрогнула Настя. «Жираф?» Пес звонко гавкнул, взволнованно задышал, подтверждая правильность клички, запрыгнул на скамейку и, постаравшись как можно большим участком тела улечься на Настю, устроился рядом. Мужичок кивнул и прытко засеменил по тропинке. У поворота чуть задержался, глянул на них ласково и исчез. Прождала она его около часа, постепенно осознавая, что хозяин пса не вернется. И когда бег вокруг скамейки уже не согревал, Настя, привязав конец поводка к ошейнику, чтобы не волочился по земле, с чувством выполненного долга отправилась домой, совершенно искренне предполагая, что жираф последует ее примеру и тотчас помчится к своему непутевому хозяину. Но пес увязался следом. усиленно виляя хвостом и заглядывая в лицо. Убедительное вразумление, что им не по пути, и он должен вернуться к хозяину, на пса не действовало, а привязать его в такой холод у нее не поднималась рука. Так они и дошли до подъезда. «Я не люблю собак», — сказала она ему. «Понимаешь? Иди домой». Но пес не сводил взгляда с двери, явно собираясь проскользнуть в подъезд первым. «Чего, мать?» «Скотиной б завелась. раздался сзади чуть охрипший голос местной бомжихи Мани, пару месяцев назад прибившийся к микрорайону. «Нет», — обернулась она, — «просто составил мне компанию». Маня, всегда зябнувшая, одевалась во все, что было, и от этого многослойного буйства одежды походила на колобок. Несколько платков матрешечной обильно кутали ее голову так, что оставалась только узкая щелочка для глаз и носа. «А ну пшёл!» Она грозно топнула разношенным облезлым сапогом. Пёс дрогнул всем телом, но не сдвинулся с места, продолжая смотреть на дверь. Хвост, только что кокетливо гнувшийся кончиком завиток, поджался, а задние ноги мелко, почти незаметно задрожали. «Вот же скотина!» — прогнусавила Маня. «Ничего мы его сейчас!» Она неповоротливо закачалась, тяжело поворачиваясь в поисках чего-нибудь тяжёлого. «Не надо, он сам уйдет, не гоните его», торопливо сказала Настя, ощущая внутри непонятную тоску. «Вы его придержите, чтобы в подъезд не зашел». «Придержу», охотно согласилась Маня и, с трудом нащупав огромными брезентовыми рукавицами поводок, торжественно потрясла им, словно трофеем. «Иди!» Настя скользнула в подъезд, оставляя за дверью бессмысленную суету, неправильно начавшегося утра, и свои переживания по поводу обретений и потери. Квартира встретила ее теплом и одиночеством. Серые утренние тени лежали на стенах. Было тихо. Увитая мишурой елка в углу смотрелась чужеродно. «Напиться, что ли?» — сказала она вслух. И вдруг накатило бессмысленное сожаление, что не пересилила себя, не прикоснулась к жирафу. Не почувствовала, каково это погладить пятнистую шкуру животного из страны, в которой она, возможно, никогда не побывает. Теперь навсегда. До самой смерти это упущенное будет ранить, как горошина под перинами у принцессы, когда спать можно, но болит все тело. В дверь замолотели чем-то тяжелым и мягким, но, разглядев звонок, вдавили, что из дури кнопку, отчего он забился в истеричном щебете. «Кто там?» — спросила Настя, но с той стороны что-то шумело, и приглушенный голос было не разобрать. Открытую дверь тут же выбила из рук и долбанула о стену от прыжка то рыжего, ломанувшегося в квартиру. «Стоять!» — придушенно взвизгнуло что-то со стороны лифта и на порог выкатилась Маня, грозно потрясая оборванным поводком. Настя отскочила в сторону и вовремя. бамжиха смогла затормозить только через пару шагов и начала медлительный, как разворот орбитальной станции, процесс поворота к хозяйке квартиры. «Что случилось?» — спросила Настя края мухоловей неприятные шорохи в комнате. «Перегрыз веревку, засранец!» Маня возмущенно засопела. «За новой пришла! Дашь?» «Конечно, сейчас!» — кивнула она, пытаясь сообразить, чем можно заменить поводок. Веревок в доме не было, разве что приспособить ремень от сумки. В комнате что-то шумно грохнуло, посыпалось, задребежало. Настя бросилась туда и растерянно замерла на пороге. Веселым рыжим вихрем метался по квартире жираф. Разявив от счастливого избытка сил пасть ярко-розовым, свесившимся на бок языком, сметая все на своем пути. Книги, ежедневник, лампа, распечатка в 200 страниц, кофейная чашка и плед уже пали жертвой скачущего стихийного бедствия, разметавшись по полу в живописном беспорядке. Последним трофеем стала елка, подрубленная мощным рывком за тонкую нить гирлянды и теперь медленно заваливающаяся набок. а Завопила мани и бросилась спасать новогоднюю пизанскую башню. Ее бросок оказался неудачен. Бильярдным шариком, отрикошетив от попавшегося на пути стола, Маня, падая, приняла в объятие елку и вместе с ней под звон лопающихся игрушек рухнула на пол, плющая ее своим телом. Пес пришел в восторг от произошедшего и с энтузиазмом принялся терзать гирлянду, порыкивая и по всем правилам обработки дичи с остервенением мотая головой. Маня изловчилась, поймала пса за ошейник и подтянула к себе. Платочная амбразура от падения сдвинулась, и теперь Маня, не смея пошевелиться, испугана и одноглазо косила на Настю. Жираф елозил, пытаясь вывернуться, но бомжиха держала крепко. «Отлично!» — сказала Настя, прокашлялась, возвращая в голос взрослость. «А теперь пойдите вон!» «Уже уходим!» Бомжиха торопливо завозилась, шарики под них хрустко и взрывчато лопались. «Не сердись на него, тварь же божья, не ведает, что творит!» Тварь вдруг вывернулась из ее рук и бросилась к Насте, в ловком прыжке, ткнувшись холодным носом в щеку и лизнув губы. Фу! Настя отпрянула, брезгливо отирая лицо тыльной стороной ладони. Мерзость какая! Пес радостным галопом по комнате отпраздновал удачно совершенный маневр. «Стоять!» — невнятно крикнула Маня сквозь платки, бросаясь за псом и топыря руки. Кому сказала стоять? Только же раф воспринял это как приглашение к игре и азартно запрыгал вокруг нее. Дальйшее телодвиж Мани опрокинули два стула, одну вазу с изящным гербарием. который тут же погиб, сыпавшись на пол. Ноутбук, поехавший по столешнице опасно накренившегося стола, Настя успела подхватить, выдирая провода и ранее зарядку, а вокруг металась, гавкала, лезла лизация, уворачивалась, блестя глазами рыжая четвероногая безобразие. Изловчившись, Настя все же схватила его за ошейник и поволокла в прихожую. Пес упирался, топорчил когти, собирая в гармошку коврик. На помощь подоспела Маня, уперлась обеими руками в рыжий зад жирафа и выкатилась с ним за порог. Настя захлопнула входную дверь и, привалившись к ней, сползла вниз. Сел не было. До новогоднего вечера еще далеко, а ее уже тошнит от одного упоминания праздника. «Вот все люди как люди, а у них вечно что-то на пустом месте случается». даже подаренного жирафа, и то украли. Она поднялась и, опираясь на стену рукой, раненым солдатам побрела на поле брани. Живописный разгром в квартире был настолько ужасен, что она чуть не расплакалась. Ёлка тушкой растерзанного чудовища лежала посреди комнаты, ободранная и недоумевающая. Куски мишуры, равномерно рассредоточенные по всему полу, ненавязчиво утверждали, что праздник закончился. С Новым годом! Анастасия Сергеевна громко и с чувством сказала Настя. Вот и отпраздновали. Упала на диван и натянула на голову плед. Делать ничего не хотелось. Ну и пусть елка лежит на полу. Вот такое у нее креативное осмысление украшения комнаты. В дверь осторожно тренькнули. Настя, ничему не удивляясь, побрела в прихожую. Мироздание сегодня было удивительно щедро на события. За дверью На солидном удалении, словно боясь нечаянно сбить с ног, стояла маня, одна. «Вот», — тихо сказала она, протягивая что-то, завернутое в газету. «Подарок! Это мой, ты не подумай чего!» Настя отвернула по уголки бумажного комка новогодняя игрушка. Зелёный кувшинчик с двумя тонюсенькими ручками, довольно неказистый, местами с облупившимся нанесением. «Спасибо», — сказала Настя. «Ага», — кивнула бомжих и осторожно попятилась. «А хотите чаю?» — вдруг неожиданно для самой себя предложила она. «У меня и тортик есть». Маня замерла. В ее глазах отразилось смятение, недоверие и отрицание. Но не дав ей завершить мыслительный процесс, откуда-то с лестницы вывернулся жизнерадостный жираф и, оттоптав Насте ноги, промчался в квартиру. «Стоять!» — гаркнула Маня и целеустремленно кинулась за ним. Настя благоразумно вжалась в стену. «Вот и славно», — сказала она, закрывая дверь. Гости обнаружились в гостиной, занятые старинной забавой по перетягиванию каната. Канатом на этот раз служило покрывало. Оно было гобеленовым старой закалки и потому выдержало натиск, даже не треснув. Настя тут же подарила его жирафу, чему тот обрадовался и немедленно улегся на него, выражая всем своим существом, что, наконец-то, обрел место под солнцем. Маня, протопавшая на кухне, в чем была, очень удручилась крохотностью помещения и мизерной посадочной площадью табуретки. И тогда, сдавшись на уговоры Насти, она принялась раздеваться, складывала одежки прямо на полу стены, заботливо расправляя, откровенно дорожа каждой. И неожиданно под всем этим разноразмерным изобилием обнаружилась сухонькая миловидная старушка. Она застенчиво отдернула коротенькую юбку нежной девочковой раскраски и уложила на колени большие худые руки с выпуклым деревом вен под кожей. Настя залюбовалась ее лицом. В ней не было ничего особенного, но что-то трогательно доверчивое притягивало взгляд и как то Спокойнее на душе, чего хотелось смотреть и смотреть. И морщинки у нее были лучистые, и совершенно ее не старили, скорее наоборот. Морщинки ведь всегда подчеркивают самое главное. Старушка, вернее, как выпытала Настя Мария Михайловна, страшно засмущалась, раскраснелась, застегнутая врасплох улыбкой насти, словно сброшенная броня одежды несла с собой спасительную защиту цинизма. Чай пили весело. Сначала Мария Михайловна отнекивалась, хлебая слабо заваренный чай, но потом, вздохнув запах свежей ветчины, решилась на бутерброд. Потом на второй, на третьем она разохлась, тревожей за фигуру. А Настя хохотала над ее причитаниями и подсовывала новые бутербродные шедевры. Жираф, посчитавший, что на кухне гораздо интереснее, бросил гладать елку и улегся у их ног. Ему тоже перепало колбаски с извинениями, что нет нормальной еды. Но пес не возражал, лихо ловил на лету куски, которые тут же телепортировались неизвестно куда, потому что до желудка не доходили. Во всяком случае, морда жирафа откровенно сообщала об этом казусе. Перекусив, Марья Михайловна принялась наводить порядок Все уговоры Насти бросить это занятие были отметены, и как-то незаметно она оказалась на побегушках у энергичной старушки. И выяснилось, что елка не так уж и пострадала, и что многие игрушки остались целыми, а мусора не вымели за пять минут. Через какой-то час веселой возни с попутным воспитанием жирафа все выдворилось на свои места, и даже стало как-то непривычно уютно. Вещи слегка передвинутая мебель неуловимо изменили комнату. Неожиданно позвонили в дверь. Мария Михайловна вздрогнула, съежилась, засеменила к горке своей одежды. «Я никого не жду». Настя, ухватив ее за ходенькие плечи, садила обратно на диван. «У нас еще тортик остался. Сидите здесь и никуда не уходите. Обещаете?» Старушка удивленно взглянула на нее и кивнула. «Анастасия Сергеевна!» Раздалось бархатно из-за входной двери. «Это Стас!» Настя распахнула дверь и остолбенела. Там стоял он, мужчина ее мечты, тот, что грезился. Неслащавый мальчик с обложки журнала, но муж суровый и прекрасный, в крепком силуэте плеч, которого чувствовалась надежность рыцаря. Его светло-бежевое кашемировое пальто было небрежно распахнуто, открывая стильный костюм-тройку с нереальной белоснежной рубашкой. «Еще раз, здравствуйте!» Его голос был так ласков, что у нее подогнулись колени. «Стас?» — едва собрав силы, прошептала она. «Да, это я!» Он белозубо улыбнулся, и ей захотелось прямо тут умереть от счастья, что сподобилось увидеть свой идеал. «Вот черт!» — слабее выдохнула она. «Зачем же так фамильярно?» «Мы давно уже не используем этот архаизм». Он взял ее ладони в свои. Она перестала дышать, понимать и осязать. Вокруг мягко вспыхнул и заполнил все пространство цветущий яблоневый сад. Теплый солнечный день утвердился вокруг, обнимая ароматом цветов. Два плетеных кресла возникли на сочной молодой траве. Стас усадил ее даже не удивившуюся. считающую, что так и должно быть, и присел рядом. «Весна», — сказала она. Его глаза улыбались в ответ, и чувство, что она больше никогда не будет так счастлива, снова переполнило ее. «Я могу избавить вас от этой суеты». Его голос приобрел еще большую глубину и бархатность. «Вы проснетесь утром, и этой суматохи не будет. Ничего из того, что произошло в этот день, не случится». Вы отлично выспитесь, ёлка останется цел, и Новый год вы встретите спокойно и без хлопот. Впрочем, как и всегда. Что-то особенное было в его глазах, и она чувствовала, что будет так, как он сказал. Её жизнь, вдруг давшая неприятный зигзаг, теперь выправится и станет идеальной. Но как же вы же не любите собак, Анастасия Сергеевна?